Глава третья. Без буквы R. Толик Красавцев соответствовал своей фамилии на 90%. Остальные 10 приходились на его детскую осечку в одной букве алфавита. Сложно быть командиром, не выговаривая «Р», единственную литеру, несущую в себе агрессию и угрозу, всё то, что определяет положение управляющего и управляемого, ведущего и ведомого, охотника и жертвы. Подрезание уздечки языка, массаж челюстной мускулатуры, бесконечные занятия с логопедами не принесли больших результатов. Лишь годам к 30 речь его самопроизвольно выровнялась, местами выдавая курьезную брешь. До этого момента Эрон заменял либо нечто похожим на смесь из Г и Х, либо чаще всего мягким знаком. кясавец одним словом. Но жизненная энергия холестала из Толи, как нефть, сквозь вскрытый буром пласт. Каждый, кто пытался его пьедязнить, получал кулаком в рожу или ногой в пах. Впрочем, Толю слушались не только из страха. В нем было нечто возвышенное, какая-то идейная силища, ведущая за собой полки. Гай Юлий Цезарь, Александр Македонский, Павка Корчагин, но худой конец. И совершенно точно, когда Господь распределял реквизит, то Толе досталась невидимая мантия освободителя, спасителя. Его наделили удивительным даром оказываться там, где кто-то погибал в одиночестве. Он был последней надеждой, соломинкой, светом небесным. Всевышний будто хотел его глазами бесконечно наслаждаться благодарностью умирающих, выцарапанных из когтей смерти. Правда, зачастую в Толином облике получал за спасение в бубен, и был крыт липким многослойным матом. Что поделать, созданный им мир оказался несовершенен, и даже посланник его — Картав. Однажды курсант высшей школы милиции красавцев бросился спасать мужика. Было это летом, на безлюдном мосту над железнодорожным полотном. Дикий женский вопль и странный рев оглушил Толю еще внизу, на ступеньках. Крики о помощи его мозг идентифицировал безошибочно. Выл ли человек, орала собака или голосила кошка. Его незримые антенны не реагировали на звуки веселья, пьяные возгласы, брачные разборки котов, рыдания брошенных жен. Только присутствие близкой смерти, ее особый запах и инфразвук. Ее холод, отстукивающий по ксилофону позвонков марш крысиного короля, цеплял эти странные датчики. В тот же момент какой-то командир изнутри гаркал «Вперед!» И Толю кидала грудью навстречу хихикывающей старухе с косой. Так и здесь Красавцев рванул вверх по ступенькам к абсолютно белой женщине. Она билась об асфальт в попытке остановить человека, стоявшего по внешнюю сторону перил. Вывернув руки назад и обхватив локтями парапет, самоубийца смотрел внутрь тоннеля, откуда слышался шум поезда. Пятки его упирались в край бетонной кромки, носки дрожали над пропастью. Пропасть была небольшой, этажа в два. Не убиться по-человечески, так переломаться. Но локомотив, по расчетам смертника, должен был завершить начатое дело. «Паша, прости! Только ты! Только для тебя! Только с тобой!» Рвала на себе волосы женщина, и длинные русые локоны ветер, словно дворник, мел к краю путепровода. Каждый раз, когда мадам приближалась, мужик со стеклянными глазами махом руки назад попадал ей точно в лицо. Со стороны казалось, что это какая-то игра. Она напрыгивала на поднятый железный кулак и отлетала к противоположным перилам. Стук колес поезда уже отскакивал эхом от бетона и сотрясал мост. Из черной дыры тоннеля горели два глаза. Машинист дал пронзительно тревожный гудок, будто чувствовал подвох. Или привык к малой изобретательности самоубийц, поджидающих его на выходе из темных коридоров. Мужик наклонился, ослабил руки в локтях, захватил перила ладонями. Он был похож на пловца, ныряющего с вышки. "Я больше не буду!" визжала его подруга. Толя подскочил к мужику в момент отрыва, обеими руками обхватил его подмышками и рванул обратно через перила. Тот замахал лопастями как мельница и пока красавцев тащил его назад через парапет, молотил кулаками по лицу спасителя. Первая попытка была сорвана. Оба чуть не улетели под замедливший ход состав, но со второго раза, уже с расквашенной рожей, наш посланник сделал рывок, и мужик, практически изобразив сальто, оказался на безопасном полотне моста. Машинист, не видя, но нутром чувствуя над собой эквилибр двух сумасшедших, выдохнул и набрал скорость, нажав на рукоятку. Состав пролетел, оставляя ощущение хорошей развязки в плохом кино. Мужик тряс Толю за плечи и отчаянно матерился. Жизнь была ему не нужна, как и та баба, которая теперь висела у него на локте, мешая ей еще крепче навалять спасителю. Красавцев вырвался и, оставляя дорожку алой крови на мостовом бетоне, пошел своей дорогой. Перед ступенями, ведущими вниз, он обернулся. Суицидник стоял на четвереньках и в голос плакал. Его плюшевую голову покрывала поцелуями женщина, что-то приговаривая и гладя любимого, как котёнка. То заметил вдруг, что она красива, а её избранник «Так не выцепишь взглядом из толпы». Глаз заволокла красно-синяя гематома. Красавцев споткнулся и плюнул кровью. «Любовь, страсть, измены. Какая глупость!» Усмехнулся он, даже не подозревая, что еще не раз вспомнит эту пару. Когда в младших классах задали сочинение на тему «Кем я хочу быть», Толя написал «Героем». Учительница посмеялась. «Хороший материал. Вполне годится для районного конкурса. Только такой профессии нет. Напиши космонавтам». Но упертому Толе никто не был указкой. Он исправил «хочу быть участковым». Потом зачеркнул «сыщиком». Разорвал лист «генералом». И что интересно, мечта его сбылась ровно в перечисленной последовательности. В Олеську он влюбился в звание подполковника МВД. Ему было 40, ей 28. Дочери от первого брака 20 первый брак он вспоминать не хотел. Жена голубых кровей, потомок первой волны революционной эмиграции, воспринимала его как данность. Не как награду, не как объект для восхищения, не как чемпиона на пьедестале. Она устала, кивала, когда он доставал главный козырь, жарко повествовала о своих славных предках. Крутила бегуди, сцеживала из груди молоко для крошечной Верочки, гладила бельё, пылесосила, снимала с бульона пенку и повторяла «Да, да, ты мне это уже сто раз говорил, я это уже слышала. У меня тоже крутой отец, я тоже внучатая племянница Льва Толстого. Я устала, пошла спать. Пока». Он сидел, допивая дорогой коньяк и кряхтел от обиды. Не ценит, грубит, располнела, растеряла осиную талию, блеск в глазах. «Не хочу, не люблю, не могу больше». В отличие от угасающей первой, вторая Олеська была набухающей почкой на весенней ветке вишни. предчувствие ее раскрытия волновало до озноба. Совершенно понятно, что под прозрачными зелеными пленками томились в ожидании рождения молочно-розовые лепестки. Она была полняшкой с белесыми тугими косами и от природы черными бровями-ресницами. Шоколадные радужки, казалось, пахли дорогой кофейней. И вообще, от Олеськи исходил аромат корицы с ванилью. Не парфюмерный, собственный. Он прятался в капельках пота на лбу и верхней пухлой губе. И главное, в силу своего глубинно-дворового, как ему казалось, деревенского происхождения, семейные легенды Красавцева Олеська слушала, открыв рот. Буквально. Верхняя, та самая благоуханная губа, приподнималась к носу зайчьи, Белее стиральной пены зубы обнажали любопытный язычок. Шоколадные глаза округлялись, и весь ее вид изображал неподдельное удивление и восторг. «Боже, ты внук Комиссаржевской? Младшей сестры актрисы немого кино? Невероятно!» Красавцев млел. Он вновь обретал молодость, становился упругим, звенящим. Хотя Олеськина фамилия тоже намекала на нечто непростое, она была Аболенской. Но ни о каких благородных кровях в её семье не заикались. Ну, может, когда-то прабабка была дворовой девкой в имении Аболенских, не более. Да и Красавцев не углублялся в дебри Олеськиной родословной. Ему интересны были только свои регалии. С женой проблем не было, она сразу дала развод. Взрослой дочке Верочки ежемесячно подкидывал деньги. На мороженое, маникюр. Никто не предъявлял ему никаких претензий. Свадьбу сыграли в деревенском доме в Оболтово. Толя не сопротивлялся Ему не хотелось звать общих с женой интеллигентных друзей-знакомых. Они бы его не одобрили. Пригласил лишь пару корешей-полковников, охочих до да простых девок и сельской бани. У Олеськи было много родни. Веселые, разномастные, как лоскутное одеяло. С гармониями и балалайками. Они громко смеялись, превосходно пели, показывая золотые зубы, катали своих детей-внуков в садовой тележке, ловили за хвосты кур и несли разделывать на кухню. Красавцеву сразу дали погоняло «дед». Своей ранней сединой и подполковничьими погонами он усугублял разницу между собой и юной невестой. «Береги ее, дед!» — кричали они ему в ухо. «И сам берегись, она у нас, ух, завеселит тебя до смерти!» «Завеселит» — это странное слово врезалось в память вместе с гречишным мёдом, которым полуголые девки натирали его тело в бане, и вонючим дворовым туалетом. Туда, кстати, провалился его друг Борис Борисыч, полковник, обещавший всем двоюродным сёстрам Олеське, таким же круглолицам, кореглазам, отчаянным, своё пожизненное покровительство. Тётки, мамки, крёстной и толиной новой жены, хохоча, застирывая форменные брюки Борисыча в цинковом корыте, Тут же обозвали его задристычем, и эта кличка осталась за ним на всю жизнь, будто ее нанесли на лоб сургучной печатью. Первая брачная ночь прошла в маленькой келье без окон, занавешенной плотным накрахмаленным тюлем. В келье была огромная кровать с пуховыми подушками, такими пухлыми, что в них можно было приземлиться без парашюта с пролетающего кукурузника. Одеяло оказалось тоже пуховым, немыслимо жарким. Толя перебрал, а Толеськи несло перегаром. В соседней гостиной, по ту сторону Тюля, на полу храпело оркестром 12 человек. Заниматься сексом не было никакого желания. Молодожены разметались по постели. Красавцев снова начал рассказывать о своих уникальных предках. Олеська закрыла ему рот руками и прошептала. «А моя мама выступала в цирке на батуте». Толя осёкся. Он успел познакомиться с Олесиной матерью на работе. В отделе по борьбе с организованной преступностью. Собственно, это она привела туда дочь, резко изменив его жизнь. Тогда мамаша была зарёванной, но непоколебимой. Ей одновременно хотелось протянуть носовой платок и отдать честь. Круглая, короткостриженная, с плотной химической завивкой женщина, морщинистая, громогласная. На свадьбе она ловко командовала всей деревенской ордой в трикотажном цветастом сарафане. «Пелагея Потаповна была гимнасткой?» «Почти». И Олеся вдохновенно, без тени иронии, рассказала ему историю маминого полета. «Об этом 10 окружных деревень знает и соседняя воинская часть», — гордо добавила она. Красавцев был сконфужен. Он не просто постыдился этой историей, он уехал бы в глушь, в степь, в тайгу, лишь бы никто не вспоминал о нелепом падении. И уж точно данный пассаж не стал бы притчей во языцах его семьи на много поколений вперед.